Холода мискры и река-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленые кудри дерев. Своенравные, как она в те упоительные часы, когда верное зеркало так завидно заключает в себе ее полные гордость и ослепительного блеска чело, лилейные плечи и мраморную шею,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 на тяжелые колеса свои широкие волны и мощно кидали их, разбивая в брызги, обсыпая пылью и обдавая шумом окрестность. Воз, знакомый нам пассажирами, съехал в это время на мост, и река по всей красоте и величии, как цельное стекло, раскинулась перед ними. Небо, зеленые и синие леса,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 «Антихрист, проклятый, чтоб ему на том свете черт бороду обжег!» «Ишь, как ругается!» — сказал Парубок, вытаращив на нее глаза, как будто с задачами таким сильным залпом неожиданных приветствий. «И язык у нее, у столетней ведьмы, не завалит выговорить эти слова». «Столетней!» — подхватила пожилая красавица.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 Но Парбок не хотел, кажется, кончить этим. Не думая, долго схватил он комок грязи и швырнул вслед за нею. Удар был удачнее, нежели можно было предполагать, ведь новый ситцевый очипок забрызган был грязью. И хохот разгульных повес удвоился с новой силой. Дородная щеголиха вскипела гневом. Но воз отъехал в это время довольно далеко, и месяц.